Глава 24. Ворвавшись в студию без 10-10, Сьюзен встретила неодобрительный взгляд своего продюсера. Знаю, Джет, знаю, торопливо объяснила она, но у меня были чрезвычайные обстоятельства. Позвонила одна женщина, у нее серьезная проблема. Я не могла просто бросить трубку. Она не сказала, что этой женщиной была ее сестра Ди которая вернулась в Калифорнию и, судя по голосу, пребывала в глубокой депрессии. «Я здесь чувствую себя такой одинокой», — пожаловалась Ди. «На будущей неделе я отправляюсь в круиз. Папа купил мне путевку. Как ты думаешь, это удачная мысль? Кто знает, может мне встретится кто-нибудь интересный?» Под конец она спросила. «Да, кстати, тебе звонил Алекс Райт» вот тут сьюзен догадалась зачем собственно звонила ее сестра и со всей возможной быстротой положила конец разговору это у тебя будут проблемы если опоздаешь сьюзен деловито сообщил Гинни. мне то что я всего лишь здесь работаю сьюзен перехватила сочувственный взгляд дона Ричардса. «Ты мог бы начать без меня с доктором Ричардсом?» — возразила она. «Я ему еще вчера сказала, что он просто создан для этой работы». В первой части программы они поговорили о том, как женщины могут обезопасить себя и каких ситуаций, чреватых неприятностями, им следует избегать. «Вот, к примеру, — сказал Ричардс, — большинство женщин, прекрасно понимают, что если они оставят машину на неосвещенной и неохраняемой стоянке в шести кварталах от ближайшего жилья, им грозят большие неприятности. Но те же самые женщины проявляют удивительную беспечность, оказавшись у себя дома. Жизнь теперь такова, что если оставить двери незапертыми, даже в самом благополучном районе, Ваши шансы стать жертвой ограбления или чего-то похожее значительно возрастают. Времена изменились, — продолжал он. Моя бабушка, например, никогда не запирала двери. А если и запирала, оставляла на дверях записку крупными буквами, настоящий плакат, ключ в почтовом ящике. К сожалению, те дни миновали. Он прекрасно держится подумала сьюзом прислушиваясь к его дружелюбному тону. Не проповедует, не читает нотаций. В следующем перерыве на рекламу она сказала ему. Я не шутила. Вы чертовски хороши в эфире. Придется теперь оглядываться через плечо, того и гляди, отобьете у меня кусок хлеба. Что ж... Мне понравилось участвовать в передаче, согласился он. Наверное, во мне, говорят, нереализованные актерские амбиции. Хотя должен признать, как только закончится моя рекламная поездка по распространению книги, я с радостью вернусь к своим заурядным повседневным занятиям. Бьюсь об заклад, заурядными их назвать никак нельзя. Вам много приходится путешествовать? — Да, немало. Я выступаю судебным экспертом даже за границей. Десять секунд, юзом предупредил продюсер из своей кабинки. Пора было принимать звонки от слушателей. Первой позвонила женщина, желавшая знать, что было после вчерашней передачи. — Карен пришла к вам на встречу, доктор Сьюзен? Нет, не пришла, — ответила Сьюзан. Но если она сейчас нас слышит, я очень прошу ее связаться со мной хотя бы по телефону. Несколько звонков были обращены к доктору Ричардсу. Один мужчина находился под большим впечатлением от его выступления в суде. Доктор Ричардс, у меня сложилось впечатление, что вы действительно знаете, о чем говорите. Ричардс поднял брови и бросил иронический взгляд на Сьюзан. «От души на это надеюсь». Следующий звонок шокировал Сьюзан. «Доктор Ричардс, не потому ли вы написали книгу о пропавших женщинах, что ваша собственная жена пропала без вести?» «Доктор, вы можете не отвечать». Сьюзана взглянула на Ричардса, ожидая, что он попросит прервать звонок. Но Ричардс отрицательно покачал головой. «Моя жена не пропала без вести. С ней произошел несчастный случай, но она погибла на глазах у свидетелей. Нам так и не удалось обнаружить ее тело, но между ее смертью и моей книгой нет никакой связи. Его голос звучал сдержанно, но Сьюзен видела неприкрытое страдание на его лице. Он явно не хотел, чтобы она комментировала заданный вопрос или его ответ, но у нее возникло мгновенное ощущение, что, признается он в этом сам себе или нет, между темой его книги и смертью жены существует связь. Она взглянула на монитор. Наш следующий звонок от Тиффани из Йонкерса. Вы в эфире, Тиффани. Доктор Сьюзен, я обожаю вашу программу, начала позвонившая. У нее был молодой, оживленный голос. Спасибо, Тиффани, торопливо прервала ее Сьюзен. Чем мы можем вам помочь? Ну, я слушала вчера вашу передачу и э, помните... «Та женщина, Карен, говорила, что какой-то парень подарил ей сувенирное кольцо с бирюзой, и она сказала, что внутри была надпись «Ты мне принадлежишь». «Конечно, помню», — быстро ответила Сьюзан. «Вы что-то знаете об этом человеке?» Тиффани захихикала. «Доктор Сьюзен, если Карен нас слышит...» Я просто хочу ей сказать, что она правильно сделала, когда порвала с тем типом. Должно быть, он просто дешевка. Мой приятель как-то раз в прошлом году купил мне точно такое же колечко, просто шутки ради, когда мы гуляли по Гринич-Виллиджу. Выглядело оно неплохо, но стоило всего десятку. — Где именно в гриннич виллидже вы его купили? — спросила Сьюзен. Ну, я точно не помню. — Такая сувенирная ловчонка, знаете, настоящая дыра. Ну, там продают пластмассовые статуи Свободы и бронзовых слоников. Вы себе представляете, что это за место? Тиффани, если вы помните, где расположен этот магазин, если еще кто-то из наших служителей знает о нем, прошу вас, перезвоните мне, настойчиво попросила Сьюзан, или дайте знать, где еще продаются такие кольца». — добавила она. — Этой лавочкой завидует такой низенький тип, индус или что-то в этом роде. — Так вот, он сказал, что сам делает эти кольца, — объяснила Тиффани. — Слушайте, я порвалась с тем парнем, так что можете забрать кольцо, если оно вам нужно. Я пошлю его по почте. — Реклама! — предупредил голос Джадагини в наушниках у Сьюзан. — Большое вам спасибо, Тиффани! — Поспешно завершила разговор с Юзан. А теперь послушаем известие от наших спонсоров. Как только программа закончилась, Дональд Ричардс поднялся из-за стола. «Еще раз благодарю вас, Юзан. Простите, но мне нужно бежать. Меня ждет пациент». Он помедлил. «Мне бы очень хотелось пригласить вас на ужин где-нибудь в ближайшем будущем», — тихо добавил он. Можете не отвечать прямо сейчас. Я позвоню вам в приемную. Он ушел. Сьюзен еще с минуту сидела, собирая свои заметки и обдумывая последний звонок. Возможно ли, что кольцо-сувенир, которое Джейн Клаузен нашла среди вещей Регины, было куплено в Нью-Йорке? А если так? Означает ли это, что человек ответственный за ее исчезновение родом отсюда? Все еще погруженная в свои мысли, она встала и прошла в аппаратную. Гини как раз опускал в конверт кассету с пленкой. — Быстро Ричард нас покинул, — заметил он. — Забыл, наверное, что просил меня переписать наши передачи. Он пожал плечами. — Ладно. Вышлю их ему по почте, как и эту. Он указал на конверт, адресованный Джастину Уэллсу. Этот парень звонил вчера и просил копию передачи. Сказал, его матери пришлось ее пропустить, а она без них жить не может. Как это лестно. Рассеянно пробормотала Сьюзан. До завтра. В такси по дороге на работу она открыла газету. На третьей странице пост... Была помещена фотография Кэролин Уэлс, художницы-оформителя, тяжело пострадавшей в аварии вчера во второй половине дня на парк-авеню. Сьюзен с жадным интересом прочитала заметку. Об этом случае она слышала в утренних новостях. Там сообщали о престарелой женщине, утверждавшей, что она видела, как кто-то толкнул Кэролин Уэллс ниже в той же колонке она прочитала жена известного архитектора джастина уэлса через секунду сьюзен уже звонила по сотовому в студию она застала джеда гини в тот самый момент когда он уходил на обед к тому времени как такси добралось до места сьюзен договорилась что джет пришлет конверт адресованной Джастину Уэлсу, с наручным к ней в приемную. Сьюзан мысленно перебрала свое рабочее расписание. На все послеполуденные часы у нее были назначены встречи с пациентами без малейшего зазора, но по окончании рабочего дня она решила отвезти пленку с записью в больницу Ленокс-Хилл, где, согласно сведениям, полученным от слова охотливой администраторши, Джастин Уэллс вторые сутки не отходил от постели жены. «Не исключено, что он не захочет с ней разговаривать», — подумала Сьюзен, расплачиваясь с шофером такси. Но в одном можно было не сомневаться, по какой бы причине он не затребовал запись вчерашней программы, Дело было не в его матери.